Председателем совещания избран купец Рябинин. Человек образованный, с черной узенькой бородкой, болезненно желтой, плоскотелой, как лопата. Адвокат Арзамасов потребовал от Иннокентия Филатыча предъявления официальной бумаги, дающей тому право вести переговоры от лица хозяина. Прочел ее, вернул и обратился к Парчевскому. «Позволю спросить, кто вы?» «Инженер Парчевский. Я несколько лет служил на предприятиях Громова». В данное время приглашен сюда в качестве консультанта. Купец Рябинин положил перед собой золотые часы с бриллиантовой монограммой, покашлял и открыл совещание. Газетное сообщение Иннокентий Филатыч и Парчевский слушали как на иголках. Старик перестал дышать, Парчевский впился глазами в чтеца, как будто повторенная в статье дважды проскользнула гладко без запинки, не остановив внимания собравшихся. Иннокентий Филатович, весь облившийся потом, выразительно придавил под столом ногу Парчевского и перекрестил пупок. Инженер Парчевский повел горбатым носом вправо-влево и прищурился. — Может ли господин Груздев подтвердить достоверность изложенного? — спросил тусклым голосом желтолицый председатель и бросил в рот лепешку. Запил глотком боржома. — Более или менее твердить могу», — ответил Иннокентий Филатович. «Я бы вам предложил ваш ответ формулировать более четко», — заметил председатель и негромко рыгнул в платок. Старик почесал под левым усом, поправил очки и сказал. «Дело в том, господа, что мне пришлось уехать с места экстренно. Ну, сегодня, скажем, пожар, а уж завтра я в кибитке». Может, кое-что и переврано в статье, кое-что упущено из усмотрения вида. Хозяин же путем рассказать мне не мог. Старик сделал паузу, его голос трагически дрогнул. От сильного потрясения он, то есть Прохор Петрович, без малого при смерти. Последняя фраза сразила собрание. Все замерли на стульях, переглянулись Старик отер платком глаза. Неловкое молчание. Побалтывали ложечками чай, думали, а вдруг умрет. Плакали тогда, денежки ищи-свищи. Да, Сибирь далеко, проверить трудно, покашливая, уныло сказал председатель и покрутил узенькую свою черную бородку. Но что Громов болен, это факт. Я имею телеграмму. И я. И я. Парчевский что-то записывал в книжечку. Председатель, закурив сигару, спросил старика. «Признает ли себя Громов платежеспособным?» «Более или менее да. Конкретно», — предложил председатель. «Конкретно, конечно, да. Я имею возможность переписать векселя и выплатить задолженность наличными». «Я имею полномочия предложить вам, господа коммерсанты, по четвертаку за рубль». Опять заерзали стулья. Уныние коммерсантов сразу ослабло. Они почему-то полагали, что будет предложено за рубль, не более гривенника. Но для видимости, чтобы пустить пыль в глаза, они громко запротестовали. «Нет, это невозможно, это возмутительно, это ни на что не похоже». Мы согласны, виноват. Я, например, согласен сбросить с рубля четвертак. Это еще куда не шло, но чтобы получить вместо рубля четвертак? Нет, нет, нет. Протест, векселей, суд, опись, торги. Ах, милые, Сморкаясь и, моргая запотевшими глазками, запел Инокентий Филатыч. Легко сказать, торги. Да кто там будет торговаться-то? Кто в такую глушь из всех прекрасных мест поедет? Мечтание одно. Тут неповоротливо выпростался из-за стола крупный, как лось, старозаветный купец Семен Парфенович Сахаров. следая бородища во всю грудь, сапоги бутылками, в этот год в России был голод, и купец Сахаров нес огромные убытки от трех остановившихся его мукомольных механических мельниц. Сахаров сильно удручен, расстроен. Он сжал мясистый кулак и завопил жовлик его с Громовым!» «Вы только тень на воду наводите, мерзавцы вы! В каторгу вас, подлецов!» «Семен Порщенович, так нельзя!» Бросив рисовать голую женщину, тенарком закричал на него председатель. Остальные ухмыльнулись. «Здесь нет подлецов, нет мерзавцев. Сядьте!» И председатель закашлялся.